Глава 25 Добро пожаловать замуж. К Татьяне Света все-таки пришла. Да уже не в отчаянии, в слезах и надрывных рыданиях. Но поговорить очень хотелось. Почему так? Почему люди настолько меняются? Владик, дядя, тетя. Они же явно тоже думают так, как он. А вот еще я тут видела сцену, как жена уходила от мужа. Так она с ним разговаривала, как будто хотела уничтожить, да побольнее. «Извини, но можно спросить?» Мягко спросила Татьяна. «Конечно». «А с чего ты взяла, что все эти люди изменились?» «Да, разумеется, и такое бывает. Ну разве не могло быть так, что твой дядя завидовал еще твоей маме? Ну они же родные». «Это для многих не причина, чтобы непременно хорошо относиться к родственникам» вздохнула Таня. «Это больно». «Да, но лучше видеть реальность и иметь возможность как-то минимизировать общение с такими родственниками, чем попасть в беду из-за них. Верно?» С Голубкой дома такие темы не обсуждали, так что у нее было о чем подумать. «А тем уж с женой!» уточнила Света, рассказав о виденной сцене, разумеется, до того момента, как ей пришло в голову вмешаться». То же самое. Изначально в таком браке один человек любит, а другой только притворяется любящим, и уж точно не меняется. Светлана всю ночь думала о том, что эти изначальники, спрятанные под умело сделанными масками, могут скрываться и в тех мужчинах, которых приведет ей для знакомства отец. Нет, раньше бы она и не засомневалась бы его проницательности». «Но он же уже ошибался, так что может ему помешать это сделать еще раз?» Крики родственников звучали в ушах родителей Светланы всю дорогу до Москвы. Наверное, это и помогло отцу принять решение. «Милая, а знаешь что? Давай-ка мы закроем лавочку безвозмездной раздачи благ». «А звереют в конец», — вздохнула мама Светланы. «Можно подумать, что они сейчас нас очень любят». «Да ладно бы нас! Лично я переживу их отношения запросто. А вот, Светлана, ты же понимаешь, что это для нее просто опасно?» Светина мама, как истинная голубка, обладала характером легким и жалостливым. Но вот опасность, грозящая дочери, заставила ее встряхнуться. «И то верно. А что такого страшного случится с братом?» Перестанут ему в клюв деньги совать? Так у него подушка безопасности приличная, фирмочка своя имеется. На деньги сестры состроенная. Пусть сам и плавает, чай не утонет. Жена его останется без дорогих подарков по любому поводу. Так это не смертельно. Владику работать придется. Ах, огорчение это какое, право слово. Может, хоть перестанет столько думать о том, что есть у Светы, но нет у него. Хотя это вряд ли, конечно, Владик не перестанет об этом размышлять, но пусть делает это подальше от её дочери. И желательно сильно подальше, пробормотала Светина мама. Да, я тоже подумал, что лучше им вернуться к себе, так сказать, в родные пинаты. И так почти 25 лет с нами нос к носу жили, до ума не нажили, подхватил её супруг. И надо бы уже Свету замуж «Сама видишь, откладывать уже опасно». С этими мыслями они приехали в гостиницу Соколовского. И тут же выяснилось несколько моментов. Во-первых, они явно недооценили степень озверения родни. Например, тот же Светин дядюшка, которому по телефону сообщили об изменениях в его жизни, заявил, что никуда он не поедет, а в суд на них подаст за ухудшение условий жизни. Во-вторых, Владик, которого гостям торжественно выдал Соколовский, был весьма недоволен тем, что у него не получилось осуществить его план. Нет, говорить о Светлане и ее талантах он теперь не мог. Зато всю аудиенцию, не переставая, вопил о том, что он еще раз повторит свой план, но предусмотрит все проблемные места и улучшит его. «И куда его теперь девать?» Хмуро поинтересовался Светин отец. «Запереть где-нибудь в лесной избушке? Так это похищение. Правоохранителям сдать? Так где доказательства?» «А это вы уже сами решаете Пожал плечами Филипп Иванович. «Я своё дело сделал. Мои сотрудники вашу дочь нашли. Я вызволил. На Влада воздействие оказано. Больше он лишнего трепать не станет. А дальше уже не моя забота». «Да-да, конечно», — покивал отец Светланы, глядя, как его супруга обнимает дочь. «Я сейчас же переведу вам оплату». «Будьте так любезны». Соколовский протянул гостю весьма приличный счет. Он вообще не любил работать бесплатно. Увидев итоговую сумму, отец семейства звезду экрана как-то резко зауважал, молча оплатил то, что был должен, и велел дочери собираться». «Света, попрощайся с господином Соколовским, нам пора». Но, «Но я же даже Москву не посмотрела». «И ничего, ещё вляпаешься тут в какую-нибудь беду». «Я в беду дома вляпалась, если ты не забыл». Светлана отцу вообще-то никогда не возражала, так что даже эта невинная фраза вызвала у родителя оторопь. «Что?» — изумился он. «Пап, тут никто не знает, что у меня за дар». «Никто не причинит мне вреда. А дома? Дома же дядя с тётей, К ним Владик вернется». «Владик там больше не живет. И твой дядя с тетей тоже». Тут Светлана рассмеялась. «Пап, и ты веришь, что они так просто сдадутся? Даже если ты их с охраной выгонишь, из ржева-то они не уедут. А я, если честно, просто боюсь. Боюсь возвращаться». Смех едва не сменился слезами. «Вот поэтому, как только ты возвратишься, мы сразу же пригласим в гости молодых людей, которых я для тебя выбрал. Ты выйдешь замуж и...» «Нет», — Света отпрянула, — «я не хочу». «Это что еще за фокусы? Ты что, за Соколовского замуж собралась?» Папенька хмуро осмотрел звезду экрана, состроившего возмущенное выражение лица. «Нет, конечно», — Света так удивилась, что даже ее отец уверился в том, что ошибся. «Я пока просто не хочу замуж». «Света, но это же ради твоего блага. Будет муж, не станут на тебя другие покушаться». «Да как же ты не понимаешь?» сверкнула глазами обычно кроткая и покладистая Света. «Я про замужество у той старухи столько наслушалась. Она меня собиралась чуть ли не в аренду замуж сдавать. Я это слово сейчас просто слышать не могу». «Кстати, прошу прощения, что вмешиваюсь, но хотел спросить, а зачем мужу Светы непременно знать о том, что за особенность у его супруги?» С интересом уточнил Соколовский. Отец голубки хмуро на него покосился, но всё-таки ответил. «Вы же знаете, что бизнесмены, когда у них начинают появляться серьёзные деньги, частенько считают, что уровень-то у них уже новый, а старая жена к этому уровню не подходит. И выкидываются такие старые жены в свободное плавание. Хорошо еще, если хоть что-то из имущества им достается. Вот, чтобы этого не произошло, мы сразу и предупреждаем такие моменты. А кто может помешать такому бизнесмену не разводиться, загнать жену в глухую заброшенную деревню и там ее держать, но пользоваться ее даром? насмешливо спросил соколовский г мы же не выбираем людей просто так расплывчатто пояснил родитель голубки на всех претендентов есть некие рычаги воздействия а, -а старый добрый шант ах простите дипломатические пути решения вопроса веселился филипп если вам угодно можно сказать и так сухо ответил собеседник а потом повернулся к дочери «Света, собирайся, мы скоро поедем». «Я не поеду». Светлана как-то внезапно представила свою будущую жизнь с мужем, выбранным отцом по принципу «я смогу держать его на коротком поводке», приманив возможностью богатства и накинув удавку информации. «Это еще что за ерунда?» Отец грозно поднял бровь. «Это не ерунда, а просто... просто разумное решение», — нашлась Светлана. «Какое еще решение? Я уже все решил». «Папа, ты и про Владика решил, а видишь, как вышло. Я никогда не забуду, как меня та старуха тащила, а он просто смотрел в сторону. И он же знал, куда и кому она меня волочет». «С Владиком я разберусь. Поехали». «А как ты разберешься с Владиком? Светлана никогда отцу не противоречила, а тут словно крылья за спиной выросли». «Никак не могла она позволить загнать себя обратно, словно уже видела тесную клетку, где непременно окажется». «Света, это не твоего ума дело!» — рыкнул отец. «Пап, что ты сердишься? Это ведь меня больше всех касается. Вот смотри, Владика ты куда-то услал. Не знаю как, но положим, что получилось. А с дядей и тетей ты что сделаешь?» Это был сильный удар. Скандальный Шурин, который собрался идти в суд, конечно, юридически ничего не выиграет. Но нервы потреплет однозначно. «А ведь есть еще и наши работники», добавила Света, которая, может, и была наивной, но уж не совсем глупой. «А что работники? Они-то тебе чем помешали?» «Пап, ты же знаешь, что дядюшка — человек предусмотрительный. С некоторыми работниками он явно договорился». «Я вот видела, как он твоему шоферу деньги давал». Это была чистая правда. Просто Света не успела отцу об этом рассказать. А ещё с поваром дядя очень много общался. Тут она тоже не врала. Просто не сообразила тогда, что это странно. Зачем бы дядюшке постоянно шептаться с поваром? Не рецепты же обсуждать. «Так, а значит, прикормил моих же служащих?» Возмутился оскорблённый папа. «Да я их всех уволю» попадете на проблемы с трудовой инспекцией, это во-первых, — лениво заметил Филипп, — а во-вторых, наймете новых, конечно, а вдруг среди них будут подставные от вашего Шурина. Сходу набычившийся и покрасневший от ярости отец Светланы только кулаки сжал, соображая, что вообще-то это вполне возможно. — Дорогой, а может, нам пока вернуться и навести порядок дома, а потом дочь забрать? Вмешалась молчавшая до сих пор мама Светы. И тут Соколовский воочию увидел, что его не очень-то приятных и, возможно, не самый умный гость жену реально любит. Стоило ей только коснуться его руки, как он заметно расслабился, перестал выглядеть так, словно сейчас огонь выдыхать будет, и примолк, явно размышляя над словами жены. «Хм...» «Но как я могу быть уверен, что тут не будет посторонних мужчин?» «Никак. Тем более, что они есть. Ваша дочь вчера уже познакомилась с моим программистом», ответил Соколовский. «Мы над ним даже эксперимент провели». Пока Светлана рассказывала об эксперименте, только вмешательство мамы и спасло потолок нарушного дома от затаптывания дорогущими ботинками ее батюшки. «Но это же было так рискованно!» прошипел он. Воздуха на крик не хватило. «Как видите, никакого риска не было изначально. Зато ваша дочь поняла, что находится в безопасности». Слово «безопасность» сверкнуло над измученным родителем и подарило идею. «Безопасность!» Да, именно тут, под надзором известнейшего актера, который так весьма и весьма состоятелен и успешен, да к тому же скорбит по погибшей в горах невесте, Светлана может быть застрахована от посягательств родственников и прочих ненадёжных типов. Но водитель, он же знает, куда мы поехали. Не переживайте, он об этом скоро забудет. А если его кто-то спросит, то ответит, что вы сняли Светлане квартиру в... в каком-нибудь дорогущем элитном жилом комплексе. На территорию таких комплексов пройти просто так не удастся. Любому, кто будет пытаться... «Станет очень весело и затейливо жить», сказал Соколовский, холодно улыбаясь. «Вот это мне нравится», обрадовался отец Светланы. «А сама она пока поживет у вас». «Не возражаю», кивнул Филипп. «В конце концов, жалко тратить силы на спасение девушки только для того, чтобы ее зацапал какой-то прощелыга». Двойного смысла в этой фразе папенька Голубки не уловил, зато довольно переглянулся с супругой и начал решать насущные проблемы. «Дорогая, посмотри, где живет Света, чего ей не хватает из одежды или обстановки. Я тоже потом загляну, а пока провожу Филиппа Ивановича к водителю». «Давайте сходим к вашему водителю», — снисходительно кивнул Соколовский, легко поднимаясь на ноги. Его общение с шофером вовсе не ограничилось переменами в памяти последнего. «Да, ваш Шурин ему платит за информацию, куда вы собираетесь ехать и что там делать». Соколовский всмотрелся в осоловевшие глаза водителя. «Сотрудничают они уже полтора года». «Да я ему, я его!» «Не советую. Лучше подыграйте. Врагов разумнее держать на виду». Родитель Голубки, вооруженный этими знаниями, уже начал разрабатывать меры противодействия родичам жены. Сама его супруга спешно заказывала дочери недостающие вещи и всякие нужные мелочи. А когда закончила, то улыбнулась Свете и сказала. «Мне кажется, что твои крылья стали сильнее. У меня не было нужды ими воспользоваться. Твой отец и я полюбили друг друга. Но так бывает не всегда, понимаешь?» «По-моему, да», — осторожно ответила Светлана. «Вот и славно». «Я тебя очень люблю. Будь осторожнее. Но но не забывай, что умеешь летать». Светлана, проводив родителей, до вечера вспоминала эти слова, а потом открыла окно и распахнула руки, принимая крылья. «А что такого? Мне просто интересно», — сказала она себе, перепархивая на уже знакомую ветку берёзы. «Кто бы знал, какие проблемы может вызвать больной зуб агента Соколовского!» «Вася, ты ли это?» — изумился Филипп следующим утром, узрев непривычно мрачного Василия. Васины глаза напоминали очи Бассета, который страдает по недоступной сардельке, а правая щека раздулась, точно указывая на проблему. «Вась, шуб болит!» — признался обычно жизнерадостный, И лучезарно улыбающийся василий а мой стоматолог в отпуске вася в москве стоматологов куча куша да но у меня столько зубов нету чтоб ходить к какому-то нешнакомому страдающим тоном сообщил василий а потом у меня сегодня встреча с продюшером замайкиным он собиралща шинарий принести на просмотр «Вася, это неразумно. Как ты в таком состоянии навстречу собрался? И почему этот Замайкин не может сценарий просто на почту прислать, как все остальные? У него эти, принципы, только в руки агенту или актеру. Так что я аж езжу». Вася, кроме чудесного характера и неистребимого жизнелюбия, отличался еще и редкостной добросовестностью». «Вася, не буди во мне хищника, иди лечись. Навстречу я сам съезжу и заберу этот сценарий». Опрометчиво вызвался Соколовский. «Да иди уже, а то у меня самого сейчас зубы заболят, на тебя такого смотреть». Вася отправился домой, а Соколовский собираться навстречу за дивным, просто дивнейшим сценарием.